одуревшие от вина мутноглазые скуластые толстошеи, били о камни бутылки от портвейна, муската и аликанте. Много стекла кругом, жарили на кострах баранов, вырвав кишки руками, выскоблив нутро камнем, как когда-то их предки. Плясали с гиком вокруг огней, обвешанные пулеметными лентами и гранатками, спали с девками,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 Повторяйте подмывающие слова, заставляющие горделиво биться, уставшее от покоя сердце. Эти громкие побрякушки, титанические порывы духа, гигантское обновление жизни, стихийные взрывы народных сил, величавое устремления осознавшего свою мощь гиганта-пролетариата, кучу гремучих слов, проданных запятак, беспардонно-беспутными строкописцами.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 Наглухо забить уши, а для охраны можно нанять штыки. Пойдите сами, но не с именем громким, на мир бряцающим. Громкому имени подадут покойный вагон салон. Сладко баюкающе качанием, пущенный на последнюю корку, вырванную у нищего. Громкое имя пропишут в зеркальные рамки столичного Гранд-отель. Заботливо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 и покажут гордому имени волшебную панораму в рамке. Нет, выдерзните пойти без имени, пойти в недра. И не глядите через кулак, увидите. Но осторожны будьте, можете упасть в яму.